Вице-король предложил руку Марине, а дон Диего — вице-королеве, и, поднявшись по лестнице, обе пары, как говорилось в те времена, открыли бал. Прошло около часа, и слуги доложили о появлении дона Энрике Руиса де Мендилуэт. Дон Энрике вошел в зал, где находились вице-король и супруга, и приветствовал их почтительным поклоном. «Это и есть тот юноша, о котором ты говорил мне?» — спросила Донья Леонора. «Он самый. Это очень жаль. Так хорош с собой. Так статен», — ответил вице-король. «Но, может быть, на него клевещет? дай «Дай-то Бог. На первый взгляд он мне понравился». И, право, я рад был бы не отдавать распоряжение, которого требует матери-монахинь. Постараюсь понаблюдать за ним сегодня. Возможно, он не так уж плох, как о нем говорят. Весента Рива Паласио «Пираты Мексиканского залива» кассета третья. Если бы Дон Энрике не был так поглощен с стремлением увидеть Донью Марину, он обратил бы внимание на то, что вице-король с супругой о чем-то переговаривается, не сводя с него глаз. Но он ничего не заметил. Долгое время Дон Энрике не отрывал взгляда от Доньи Марины, которая, казалось, и не смотрела в его сторону, окруженная сонмом даме и молодых людей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 принял ее слова как выражение особого доверия. В восторге он ответил «Как могу я быть недовольным рядом с тобой, сеньора, когда единственное стремление моей души говорит с тобой слушать тебя, рассказывать тебе о своей любви?» В это время Дон Диего как бы случайно вошел в зал вместе с компанией дамой кабальера. Дон Энерике